Глава третья. Алина. «Между нами со Светой ничего нет. Могу поклясться, чем хочешь», — вполне убедительно выдает Слава. «А я? А как мне теперь ему верить? Смогу ли?» «Но тем не менее ты с ней находишься в официальном браке, и у вас есть общая дочь?» — выстреливаю в ответ. Попадаю в цель. Слава зависает, глядя словно сквозь меня. Я до последнего надеялась, что он все начнет отрицать, скажет, что они давно в разводе, но этого не происходит. Пятнадцать лет назад Света неожиданно забеременела от меня. Как и я, надо же, какое совпадение! Отшучиваюсь я, ощущая горечь во рту от всего происходящего. Слава поднимает на меня тяжелый взгляд, а затем топает ногой, словно ребенок, и сжимает кулаки. «Алина, хватит меня перебивать!» Устало вздыхаю и прикрываю глаза. Молчи, Алина, просто молчи, иначе это все затянется надолго. Заметив мое немое молчание, он продолжает. Она забеременела от меня, и я, как порядочный мужчина, решил на ней жениться. Язык снова так и норовится извить в ответ, но я умудряюсь сдержаться, иначе я своей колкостью сделаю только себе хуже. Но у меня никогда не было чувств к свете. Все эти годы мы жили с ней как соседи, держась рядом ради дочки. А ко мне, Слава, тоже нет чувств. Ты тоже держишься рядом со мной ради сына? Не выдерживаю, задаю провокационный вопрос, потому что я уже ни в чем не уверена, ни в его чувствах, ни даже в своих. Вся эта ситуация что-то сломала внутри. Любовь сломалась. Не понимаю, что чувствую. Тебя я люблю, Алина, люблю по-настоящему. Слава приближается ко мне, садится на край кровати, сплетает наш в ладони. Сердце еще помнит его мягкие прикосновения, но душа болит. Тогда почему ты до сих пор не развелся со своей женой? Я и правда не понимаю. Если Слава кричит о любви, то его поступки должны быть соответствующие, что-то не сходится. Слава, у тебя ведь... Был целый год, год, выделяю, как мне кажется, довольно большой отрезок времени, за который можно было бы привести в порядок свою совесть. — Алин, все не так просто, как ты думаешь, — тихо выдыхает он. Глаза жалостно блестят, причем так, словно не я пострадавшая сторона, а он. — Что может быть сложного в том, чтобы развестись с человеком, которого ты не любишь? Голос садится на отчаянный хрип. Все вокруг превращается в какое-то безумие. Я со Светой не живу под одной крышей уже несколько лет. Да, сегодня они с Лизой так спонтанно заявились к нам домой, потому что их квартиру затопило. Нужно сделать ремонт и... Он замолкает, а я догадываюсь, что он сейчас мне скажет. Хочешь сказать, что они теперь будут жить с нами? Слава наклоняется еще ближе, умоляюще смотрит в глаза, будто бы пытается меня загипнотизировать. Алин, это ненадолго. Обещаю, как только все закончится, Света и Лиза переедут обратно. Ты хоть понимаешь, насколько бредово это звучит? Понимаю, любовь моя шумно выдыхает, качнув головой. Его вторая рука находит мою. Он в прямом и переносном смысле связывает мне руки. Но я не могу снять им квартиру. Ты наверняка в первую очередь подумал об этом. Света сильно болеет. Все деньги уходят на лечение, да и Лиза тоже непростой ребенок, со своими особенностями. А я не могу разбрасываться деньгами направо и налево, ведь у нас скоро родится малыш. Нам нужно в первую очередь думать о нем. Слава ободряюще улыбается, гладит мои ладони, когда он произносит фразу. У нас скоро родится малыш, мне хочется поверить ему и забыть обо всем плохом. Но есть одно жирное «но». Точнее их два. Это его жена и дочь. Если с дочерью я еще готова смириться, то к чужой женщине в нашем доме ни за что. Не знаю, на что рассчитывает Слава, но я сквозь горькие слезы отрицательно взмахиваю головой. Нет, Слава, я не смогу. Не смогу делить тебя с другой женщиной, прости. Ощущаю, как сердце сдавливает прессом. Больно так, что выть хочется. Но это все выше моих сил. Больше не хочу чувствовать себя униженной. — Подожди, Алин, не руби с плеча. Слава улыбается своей привычной обаятельной улыбкой, и мне сразу же вспоминается наше знакомство. Он тогда ею и покорил мое глупое сердце. Если бы я тогда только знала о его прошлом. — Я же тебе не рассказал самое главное. — По-моему, и так все понятно, Слав. — У меня есть причина, почему вы со Светой не в курсе друг о друге. И они... Довольно весомые.